Глава 15. Решилась действуй. Воображение это самое главное, оно является отражением того, что мы притягиваем в свою жизнь. А. Эйнштейн. Сон оказался очень знакомым. Здравствуй, Ирьяна! Поприветствовал меня лавандовый ветер, привычно в челку. «Добрый вечер!» – недовольно кивнула я. «Если, конечно, для тебя имеет значение время суток». Меня подхватил поток теплого воздуха и подкинул на пару метров вверх. Там я зависла в привычной невесомости, но на этот раз даже не улыбнулась на шалость спящего. Просто устроилась поудобнее и стала осматривать изменившийся зал. «Кстати, видимо, сказалась практика, но переворачиваться я даже и не думала». Вполне уверенно сидела. «Ты грустная», — спокойно отметил арвиль «Что-то случилось?» «Можно и так сказать», — вздохнула я. «Но я не грустная, я злая». «Одно другому не мешает», — философски заметил спящий. Обиталище Бесплотного в этот раз порадовало сменой не только цветовой гаммы, но и архитектуры. Раньше идеально геометрический, не имеющий ни одного острого угла. Сейчас зал напоминал ожившую фантазию сошедшего с ума абстракциониста. Неизменными остались только мотыльки в вышине и искры. Сегодня тут все играло оттенками серебра и белого. Снежные стены, по которым кольцами носились серебряные искры, из которых временами вырывались ослепительно белые бабочки. Покружив по залу в сиянии, подобном лунному, крылатые создания присоединились к сверкающей сфере на самом верху. «Но у тебя и воображение!» – удивленно покачала головой я. «В честь чего это мечта всех ненормальных художников?» «Захотелось!» – ветер немного растрепал мне волосы. «Такое бывает, знаешь ли!» «Ну что, второй сеанс?» «И второй вопрос», – согласно кивнула я. «Может, все же расскажешь, что стряслось?» – осторожно спросил Тейн Мир. «Нет», – покачала головой я. «Твое право», – прошелестел голос спящего, и меня опять стали окутывать легкие воздушные струи. «Знаешь, ты необычная и красивая». «Это что такое?» – подозрительно осведомилась я. «Комплимент?» – невозмутимо ответили мне. «А нельзя?» «Ты мне тоже нравишься», – улыбнулась. «Но я люблю мужа». «Знаю», – рассмеялся спящий. «Но я же не мог не попытаться». «Вот ответь мне!» – откинулась на спину и теперь висела горизонтально. Потом перевернулась на живот и задумчиво посмотрела на темный пол, в котором, как звезды в воде, вспыхивали отражения светлячков. «За что тебя усыпили?» «А с чего ты взяла, что нас именно усыпили?» «Эм...» – озадачилась я. «Не знаю. Это первое, что пришло в голову. Но если задуматься, вряд ли вы сами всем составом улеглись спать на столь длительный срок, притом еще и не озаботившись страховкой». «Сообразительная! Вообще-то время вопросов еще не пришло!» – иронично заметил спящий. «Но ты, пожалуй, заслужила!» «Усыпили нас за непокорность Ирьяна, за то, что мы не захотели надеть те ошейники, что были приготовлены, за то, что желали свободы». «Некоторые звери должны быть в ошейниках», – тихо отметила я. «Мы не были зверями, мы просто получились слишком разумными, да неудобного разумными». «Смогли осознать, что жизнь на поводке у хозяина – это не высшая форма существования». «Вы?» «Да». Почти неслышно закончил бесплотный. «Мы». «Но кто и когда?» Спросила уже, подозревая, что чрезмерная разговорчивость покинула собеседника. «Я и так много сказал, Ири!» Коснулся лица ветерок. «Можно тебя так называть?» Я недовольно поморщилась. «Можно, но ты уходишь в совершенно несвойственное тебе и, главное, ни капли не идущее амплуа соблазнителя». «Ну вот», – печально вздохнул хитрец. «Сама подумай. У меня долгие годы практики общения с дамами не было. Вот проснусь, весь такой неподготовленный к реалиям жизни». Я секунду осмысливала сказанное, а потом весело расхохоталась. Мне вторил довольный смех Арвеля. «Спасибо», – наконец произнесла я. «Настроение ты меня изрядно поднял». «Может, все же поделишься причинами хандры?» – осведомился собеседник. «Муж», – вздохнула я, – «он запер меня в имении. Вот я немного и вспылила». «Первопричины?» «Сейчас по округе активно скачут неведомые твари» поморщилась я. «Вот столкнулась с таким. Потрепали меня». «А как ты, зная ситуацию, оказалась одна? Да еще так далеко от замка». «По глупости!» поморщилась я. «Вейл, как эти монстры появились, довольный носится, отлавливает гадов, а я сижу, как последняя идиотка и используюсь супругом исключительно по назначению». «Скука!» понимающе протянул Арвиль. «Именно!» вздохнула я. «Что-то мы заболтались. В голову собираешься лезть?» «Сейчас!» «Стоп! Внезапно я затормозила круживший уже совсем рядом почти материальный ветер. Как ты выглядишь? Ну, мне интересно!» «Брюнет я!» – хмыкнул Арвиль. «С аметистовыми глазами!» Последовала пауза, а потом мягкий баритон мурлыкнул почти у самого уха. «Под цвет шкурки!» Но не успела я радостно потереть ручки и броситься выпытывать подробности, как меня что-то легонько стукнуло в лоб, и я уплыла в омут без памятства. А в прошлый раз он был нежнее. Когда вернулось сознание, я со стоном села и проговорила «Все же ты типичный самец!» «Не понял», – растерялся Арвиль. «А что тут непонятного? Сначала интригуют, потом по мозгам стучат, и в итоге я ничего не помню. В Последним ты отличился!» «Такого со мной еще не было. Можешь считать себя исключительным». самцом?» – ехидно переспросил спящий. «Да как тебе удобно?» – пожала плечами я. «С тебя один ответ». «Слушаю твой вопрос». «Эм...» – задумчиво протянула. «Ты можешь показать мне свой облик? Что его отличает от человеческого?» «Два вопроса. Ну ладно. Показать могу, но не буду». Отличие, Ох, Ири, это такие интимные подробности!» «Ты, шут бессовестный!» – возмущенно выдохнула я. «Отвечай нормально!» «Ладно!» – фыркнул Арвиль и проникновенно начал. «Видишь ли, с человеком меня не спутаешь по причине наличия одной хм, части тела!» Ветер опять приобнял меня за плечи и закончил, понизив голос. «Откровенно говоря, это хвост». «Эм, какой?» «Длинный», — серьезно ответил он. «Так ты еще и хвостатый?» — восторженно выдохнула я. «Тогда получается все же из другого мира, ведь у нас таких нет». «А вот и не угадала. Местный я». «Странно», — нахмурилась я. «Есть многое на свете, что и не снилось вашим мудрецам». «Арвиль!» «Что?» «А тебе не тоскливо? Ведь, получается, спит только тело, разум не спит, как ты еще с ума не сошел?» «Впрочем, не факт, что спящий в здравом рассудке слишком уж он своеобразный, или просто иная психика?» «Я не сплю всего пару лет» ответил он. «Но все равно одиночество оглушает, а невозможность мешаться во что-то погружает в отчаяние. Потому я тебя и вытаскиваю. Ты единственная, кому у меня есть доступ». «Как, кстати?» тихо спросила я. Попыталась еще раз задуматься о причинах появления Арвиля в моей голове, но виски вновь заломила. «Давай об этом не сейчас», попросил бесплодный. «Можешь меня впустить еще раз?» «А это не вредно? Так часто!» – забеспокоилась я. «И что ты хочешь узнать?» «Про монстров ваших? Подумаю немного. Может, какая идея в голову придет?» «Ну хорошо. Пожала плечами. Отказывать оснований нет, я все равно почти ничего про них не знаю». «Отлично!» – эхом разнеслось по сверкающему снежному залу. «Закрой глаза!» Я послушалась и ощутила уже знакомое прикосновение ко колбу, которое опустило меня на дно омута беспамятства. «Просыпайся, огненная!» Скользнул по лицу холодный воздух. «Все уже?» Села и устало потерла глаза. «Да, давай свой вопрос!» «Еще не придумала», честно ответила я. «А что, нас торопит время?» «Да нет», задумчиво сказал собеседник. «Я никуда не тороплюсь по определению». «А тебя вроде никто не будет?» «Да», — немного грустно протянула в ответ. «Ты ведь крылатый, каково без неба?» «Отвратительно», — честно признался Арвиль. «Конечно, это было безумно давно, в то время, когда я сам чувствовал ветер и холод поднебесья. Но это, как сказки в детстве, проносится через всю жизнь». «И тоска». «Да», — Почти неслышно проговорил спящий. «Быть запертым в собственном теле мучительно. Жить, мыслить, осознавать, но не иметь возможности вмешаться». «Во что?» – осторожно спросила я. «Может, поговорим о чем-нибудь другом? Не надо тебе этого знать, Ирьяна. Есть вещи, которые так просто не отпускают». А «О чем?» Невесело рассмеялась и со вздохом откинула упавшую на лицо прятку. У нас с тобой почти все темы под запретом, с твоей стороны, потому как говорить о прошлом ты не хочешь, а настоящего не знаешь. Ты такая молоденькая, хотя по количеству прожитых лет я даже младше тебя. Э, -э протянула я, ты имеешь в виду до того, как тебя усыпили. Но кому мог навредить подросток? Ири! рассмеялся Арвиль. «Младше по годам не значит младше по мозгам, уж поверь. Да и хоть людей возьми, сколько раз они вас обыгрывали на политической арене». «Много», – со вздохом согласилась я. «Высший эшелон кланов изначальной империи и ее хранители – вообще жуть. Мне папа всякий раз ругался, когда послом туда ездил». «Ну, это, допустим, не странно». В голосе спящего слышалась улыбка. Просто у них мироощущение другое. Ты не считаешь годы. Они часто идут мимо тебя, и ты не жалеешь о бесцельно прожитых минутах. А люди торопятся жить. Впрочем, и среди них тоже бывают разные. Но человеческие маги живут раз пять дольше, чем обычные люди, пожала плечами я. Верно, согласился Арвиль. Но... Ты забываешь, что они живут в той среде, где гонятся за каждой минутой и заражаются этим полезным качеством. Если дракон может месяцами ничего путного не делать и не особо от этого страдать, то человек, неделя простоя и все, погружается в трясину. Оттуда потом сложно выбраться, снова найти свою колею если ее к тому времени не размыло дождями». «Откуда ты столько знаешь?» – полюбопытствовала я. «Ирьяна!» – снисходительно фыркнул Арвиль. «Разумные почти не меняются с течением времени. Образ мысли. Драконы такие же, как были тысячелетия назад. А судя по твоей памяти, и люди не особо изменились». «Тысячелетия?» – зацепилась за слово «я». «Это выражение такое, а не дата моего усыпления», – иронично проговорил собеседник. «А известно, где ты спишь?» Вдруг неожиданно даже для себя спросила я. «Примерно», – осторожно ответил Арвиль. «А что?» «Просто это неправильно». «Может, ты хочешь исправить несправедливость?» – вкрадчиво поинтересовался спящий. «Знаешь, если бы ты не был таким скользким и опасным типом, я бы ответила даже не раздумывая. Но ты ничего не говоришь». «Тогда я думаю, что тебе пора», – недовольно фыркнул Тейнмир. «А скользкий и опасный останется и дальше в своем собственном неподражаемом обществе». «Арвиль!» – растерянно позвала я. Но спяще не ответил, а на зал упала непроглядная мгла. И я проснулась, села, ошеломленно глядя перед собой». «Надо же! Обиделся! Можно подумать, что я сказала что-то, чего он сам не знал. Хотя, когда мне говорят то, что известно, но мне это не нравится, ощущения не самые приятные». Вздохнула и сползла с постели. Мысли перескочили с Арвиля на Вейла. Что мы имеем? А имеем мы семейный скандал. Первый, но глобальный. Дальше некуда. И ведь самое противное, что отчасти муж прав. В данный момент и с имеющимся багажом знаний существо я на диво бесполезное. да Муж у нас с несколькими высшими образованиями. 350 лет от роду, ведущий алхимик ледяного предела. Еще опыт и хватка политика высшего эшелона. А я? А я – огненная драконица, еще не справившая второе совершеннолетие, не имеющая никаких выдающихся способностей и потому находящаяся на домашнем обучении. Хоть как-то расширяло кругозор только то, что отец, питавший некоторую слабость к единственной дочке, часто брал меня с собой в путешествия и дипломатические поездки. И муж мой к выкрутасам неуравновешенной супруги на удивление терпелив. Это даже немного странно, надо признать. Не может он с таким-то прошлым быть без зубов три ряда. Насколько помню, после его отъезда из Огненной долины все вздохнули с огромным облегчением и едва ли не платочками вслед помахали. И при всем при этом на меня ни разу не рыкнул. Да и вообще, Вейл с легкостью переключается. В свете он один, а в личном общении другой, с женой другой, вернее. Что у нас в итоге? Все просто. Для мужа четкие границы между личной жизнью и работой. И совмещать он не хочет. Судя по всему, для женщины в его жизни отведено определенное место, и он мягко, но настойчиво будет держать меня в установленных им рамках. Кажется, у людей это называется босая, беременная и на кухне. За всеми этими мыслями я успела не только одеться, но и спуститься в столовую. Там, как и следовало ожидать, находился фрик. Блондин с глубокомысленно отрешенным выражением на лице начищал серебряную ложечку. Мне немедленно захотелось что-нибудь сделать для того, чтобы с него хоть на миг спала так раздражающая меня сейчас невозмутимость. К сожалению, ни один из вариантов, с гиканьем пронесшихся в голове, не мог продвинуть меня к гордому званию «взрослая женщина». Вздохнула, демонстративно вежливо поприветствовала Дворецкого и пошла завтракать. К обеду муж не появился. Не пришел он и к ужину. Я стала нервничать. Когда на предел опустилась ночь, в голову полезла всякое. Конечно, в первую очередь меня беспокоило, что с ним могло что-то случиться во время очередной облавы, но потом вспомнила, что фрик как вассал, почувствовал бы это и сразу же рванул господину. Дворецкий магом не был и полететь мог только на своих двоих, а шума крыльев я не слышала. То есть с Ринвейлом все хорошо. Оттолкнувшись от этой мысли, на свет выползло его величество подозрения – Она любезно мне напомнила, что муж – все еще легко возбудимый дракон и нуждается в личной жизни, и что спокойно может эту самую интимную сторону получить от любой драконицы. Теперь я вертелась в постели с отнюдь нерадостными мыслями, в итоге все же легла на живот и продолжила нерадостные думы. Подозрение срочно позвало на помощь ревность, и теперь они развлекались на пару. Стоило представить муженька с другой женщиной, как рефлекторно отрастали когти и клыки. Хотелось лететь куда-то и что-то крушить, желательно ту дрянь, которая непременно окажется брюнеткой. Коротко рыкнула и перевернулась обратно на спину, отбросила светлую прядь с лица и продолжила злобные думы. Впрочем, очень скоро сплоченную компанию провокаторов разбавила надежда, которая привела вполне убедительные доводы в пользу того, что муж занят работой и ему не до баб. Тут же выползла вера в себя и, прихорашиваясь, заявила, что при таких замечательных нас было бы странно, если бы рыжий свалил налево. На этом шизофрения не закончилась. Подозрение и ревность, призвав на помощь логику, в пух и прах разнесли все аргументы надежды и веры в себя. Девочки приуныли. Но тут пришел здравый смысл. Распинал весь этот ученый консилиум и посоветовал женскому блондинистому мозгу не маяться дурью. Сон же устал ждать окончания концерта и разогнал компанию. А с этим господином не поспоришь. На этот раз, засыпая, я уже хотела увидеть Арвиля. Он являлся едва ли не единственной диковинкой в моем окружении. Сплошная загадка. И в условиях почти полного информационного вакуума, что мне устроил муженек, я с удвоенным интересом тянулась к тому, что он не мог у меня отобрать. К спящему. Зал был лилово-фиолетовым, как в тот раз, когда я впервые тут оказалась. Со стены вспорхнула аметистовая бабочка и села мне на плечо. Ветер привычно обнял за плечи и коснулся щеки воздушным поцелуем. Как ни странно, я не воспринимала эти прикосновения как нечто запретное. Возможно, потому что как мужчина Орвиль не воспринимался из-за бесплотности? Не знаю. Но факт оставался фактом. Если бы так себя начал вести, к примеру, Олли, то я бы ощущала сильный дискомфорт и смущение. Хотя бы потому, что ледяной мне все-таки нравился. Но несмотря на все очарование Златогривого, я на свою беду умудрилась влюбиться в мужа. Рыжий бесчувственный чурбан. Ладно, не буду сейчас об этом думать. Я в конце концов в гостях у хвостатова, который, судя по окончанию нашей прошлой встречи, еще и обижен. Я улыбнулась и подпрыгнула, зависла в невесомости. «Ну, здравствуй!» «Приветствую!» – отозвался Арвиль. «А что так официально?» – вопросительно вскинула бровь я. «Или все еще дуешься?» «Нет!» – рассмеялся он. «Да, тогда мне было немного неприятно, но я не обиделся». «Вот и отлично!» Кивнула я и с любопытством огляделась. Вдруг заметила то, чего или не было раньше, или я не обращала внимания. Очертание двери на камне, как нарисовано. «Арвиль!» «Да?» вкрадчиво спросил тот. «Что это за место? Ты сказал, что оно существует, да и дверь. Ее ведь не было раньше, не просто так ты мне это показал». «Это Анли Гиссар. Радужные чертоги. Хочешь погулять?» «А можно?» – восторженно выдохнула я. «Можно!» В голосе Арвиля слышалась улыбка. «Только по близлежащим залам. Или я могу сделать так, что каждый сон будет разным. Просто зал чудес мне нравится больше, потому я, как правило, его для себя и моделирую. Но временами меняю обстановку, как вчера, например. Тебе понравился зал сумасшествия? «Белоснежная фантазия безумного художника?» вспомнила я. «Да, но почему он так назван?» «Обласкала ты меня!» рассмеялся спящий. «Я один из архитекторов Анли Гиссара. И залы сумасшествия, чудес и некоторых других это мои сольные проекты». «О, как!» Я с удвоенным любопытством стала озираться. «Этот зал, понятно, он и правда чудесен, а тот, Почему ты так его назвал? Это не просто красивые помещения, это оборонительные линии города. О, -о, О! уважительно протянула я, и зал чудес тоже? Конечно! Ветер покружил около меня и взъерошил волосы. Мы были не в том положении, чтобы строить только для высокоэстетических целей. Но судя по всему, вам это не помогло, тихо проговорила я. Да! прошелестела в ответ ты говорил что моделируешь реальность пока спящий не загрустил окончательно решила побыстрее сменить тему ты в моем разуме ответил арвиль тут может быть по разному но мне нравится просто висеть в воздухе потому и развлекаюсь а почему ты в прошлый раз не сказал что белоснежный это другой зал я думала ты переделал зал чудес м протянул бестелесный вариант так захотелось «Тебя устроит?» «Не-а!» – поболтала ногами в воздухе и повела плечом, отчего бабочка взлетела ввысь и стала там кружить одиноким огоньком. Сегодня не было огромных сфер из мотыльков, зал был погрушен в полумрак, лишь стены неярко искрились. «А зря!» – рассмеялся мужчина. «Ирьяна, если твоя психика изрядно отличается, например, от человеческой, то почему ты думаешь, что меня можно так просто с снаскока понять?» «Я же по определению ненормальный». «Почему это?» Интереса ради решила спросить о причинах такой самокритичности спящего. «Ну, во-первых, я существо иной расы», – начал Орвиль. «Более того, тут понамешано столько, что остается только махнуть рукой и наблюдать, что же из гремущей смеси получится. А во-вторых, я долго спал». И уже больше года как бодрствую, но заперт в своем теле. Сама понимаешь, все это на душевное здравие положительно не влияет. «Кажется, ты стараешься забодрить мне мозги», – весело произнесла я. «Арвиль, конечно, я тебя знаю очень мало, но безумием от тебя не веет. Да, ты иной. Иная мораль, иные принципы. Ты не умеешь жить в современном мире и так далее, но ты пытаешься научиться». «Ты пытаешься подстроиться, а не прогнуть мир под себя». «А если это мои коварные планы?» В негромком баритоне спящего отчетливо слышался перезвон смеха, который он все еще силился скрыть. «В конце концов, психи бывают разные. А вдруг я тот самый тихий злобный гений, который окутывает беззащитную изначальную своей темной паутиной». В конце фразы Арвель все же не выдержал и расхохотался. Я тоже не продержалась и десяти секунд с серьезным выражением лица. «Злобный гений!» – смеялась я. «Архитектор ты!» «Как обругала!» – протянул Тайнмир. «Еще скажи, что тебе не понравилось!» «Что ты?» Я переместилась к ближайшей колонии и осторожно провела ладони по сверкающему камню. «Как красиво! Что это за материал? Я видела подобный, но не настолько яркий и, пожалуй, все же другой структуры». «Миор! Яркий! отчести, природная восприимчивость! отчести, магия моего народа!» «А что за народ? Конечно, маловероятно, что скажет, но попытка не пытка». «Ты хочешь знать, любопытная огневка? Я могу рассказать очень много!» «А показать еще больше!» «То самое великое, но...» – фыркнула я. «Верно!» – иронично согласился спящий. «Ты ведь догадливая девочка, Ирьяна!» «На сей раз считай меня дурочкой, так как я предпочту услышать это от тебя!» Независимо сложила руки на груди и с вызовом посмотрела в пустоту зала. «Какая ты сегодня агрессивная!» – издевательски протянул бесплотный. Вот если я все же смогу до тебя каким-то образом добраться, то покажу агрессивную. «За хвост оттаскаешь!» С показным ужасом донеслось до меня. «Именно!» – необдуманно повелась на провокацию. «Не советую, огневка!» Хрипловатый шепот раздался возле самого уха. «Это у нас чувствительная зона!» Я отшатнулась и, конечно же, опять оказалась в положении вниз головой. «Извращенец бестелесный!» Разнесся по полутемному залу мой возмущенный вопль. «Ну почему же? Я сказал совершенную правду». «Так мы не про это говорили». «Верно», — успокоился лавандовый ветер. «Мы думали, с какой стороны подобраться к мысли, что тебе не помешало бы сходить и разбудить меня». «Какой ты быстрый!» Настала моя пора иронично улыбаться. «А чего ждать?» — спросил спящий. «Да, и я уже поймал тебя, Ири. Тебе интересно. Очень». «Ну и что?» – скинула бровь. «Или считаешь, что мной повелевают инстинкты и сиюминутные порывы?» «Да», – честно ответил Тейнмир. И эта откровенность заставила меня зло прищурить глаза. «Ты молодая огненная. Я бы сказал, что у тебя психические проблемы, если бы это было не так. Даже мной владеют эмоции». «Потому как, если бы руководствовался только холодным разумом, то не уговаривал бы тебя, а просто заставил». «Вот умеешь же все наизнанку вывернуть!» вздохнула, отбрасывая павшую на глаза светлую прядь. Непослушный Локон тут же вернулся обратно, но его подхватил ветер и сильным порывом отбросил назад. «И как он умудряется материально воздействовать?» «Спасибо!» улыбнулась я. «Не за что!» отозвался Арвиль. «Так как?» «И как ты это видишь?» – немного устало спросила я. «И главное, почему я вообще должна это делать?» В зале вдруг стремительно потемнело, а я стала опускаться на пол. Эм, протянула я, изумленно оглядываясь по сторонам. «Ты что делаешь?» «Ты же хотела посмотреть, Анли Гессар!» – раздался рядом спокойный голос. «Хотела!» – растерянно подтвердила я. «И хочу! Но возникло стойкое ощущение, что ты уходишь от темы!» «Вовсе нет. Просто переношу беседу в другое место». Зал вновь вспыхнул, но на этот раз у меня не нашлось слов, чтобы описать. Лавандовый ветер поднял меня наверх и заключил своеобразный воздушный кокон. Окружающее нас пространство постоянно менялось, то перетекало из формы в форму, то сжималось до размеров крошечной комнаты. И я уже начинала бояться, что камень меня раздавит. Но в следующий миг границы расширились, и в искрящейся полутьме было не рассмотреть, где же они заканчиваются. И сияние. Казалось, создатель никак не может определиться с гаммой. Если секунду назад искры переливались всеми оттенками малахита и изумруда на трепещущих крыльях мотыльков, то в следующий момент зал полыхал бирюзой и аквамарином. На мгновение мы оказались в кромешной темноте, а потом камень стал прозрачно-голубым и резко сомкнулся в коридор с высокими стрельчатыми сводами. «Ты... ты... меня не пугай так!» – запинаясь начала я. «Это что было?» «Преобразование пространства!» Подозрительно огляделась, но все же не рискнула что-либо сказать. «Да и не хотела, наверное...» Он же очень долго был один, и сейчас любой контакт для него, как связь с миром, эмоции, ощущения, не хочу лишать такой малости. «Это твое личное?» «Это все мой разум», – раздался снисходительный смешок над ухом. «Вот и меняю, как могу». «Красивый разум», – восхищенно протянула, рассматривая темнеющий до аметистового цвета прозрачный потолок, испускающий легкое сияние. По светлым стенам, так же, как и в Зале Чудес, неслись сиреневые искры, но тут они не останавливались, не меняли направления и не представали в различных формах. Тоже красиво, но по-другому. «Это проекция Анли Гиссара». «Если учесть, что ты тоже приложил руку к его сотворению, у тебя и впрямь красивый разум», – покачала головой я. «Как скажешь». Арвиль, похоже, устал рассуждать об эстетической привлекательности собственного мозга. «Тебя опустить вниз?» «А что будет?» – поинтересовалась я. «Любопытная огневка. Ничего не будет. Тут просто пол весьма интересный, и это лучше ощутить, увидеть самой». «Тогда давай!» – решительно кивнула я. Стоило ступить на темную плиту, как она стала прозрачно-голубой, от моей стопы в стороны побежали огоньки. Я сделала шаг в сторону, и все повторилось. Только на этот раз плита стала бледно-фиолетовой, как и искорки, разлетавшиеся из-под ноги. Рассмеялась и побежала вперед, и от моих следов, как по воде, расходились чудесные сверкающие круги. «Арвиль!» «Что?» «Это чудесно!» Задыхаясь от восторга, шептала я. «Невероятное! Самое прекрасное, что я в жизни видела!» «Это путь воды», – пояснил спящий. «Таких путей четыре. Они по всем стихиям названы. Коридоры ведут к тронному залу Анли Гиссара». «И, конечно же, не просто ради эстетики они такие», – хихикнула я. «Разумеется. В плане безопасности мы были параноиками». «А ты мне покажешь странный зал? Я едва не подпрыгивала от нетерпения». Конечно. — кратчево проговорил мой проводник по коридорам своего разума. — Хоть весь город. — И? — подозрительно осведомилась я. — Тебе надо самой прийти, — вздохнул арвиль Я сплю в сердце Анли Так, — протянула я, — и кто же ты такой драгоценный, что спишь в центре затерянного в веках города? — Я уже сказал, один из спящих. «А сколько вас?» «Нас одиннадцать, Ирьяна. Всего одиннадцать». «Знаешь ли, такое количество древних и сильных способно много натворить?» «Чего ты хочешь?» «Правды, Арвиль», твердо ответила я. «Правды». «Не могу». Почти с отчаянием воскликнул он, и ветер грозовым порывом пронесся по коридору. «Я не могу рассказать, пока не буду уверен». «Если я поклянусь, что мое пробуждение не навредит миру и стабильности, этого будет достаточно. Более того, я смогу смирить вашу головную боль. Тварей!» «Как?» «А это уже мои проблемы!» – отозвался спящий. «Если ты в силах это решить, почему не вытянешь кого-то другого в сон, хоть мужа моего?» «Ирьяна!» – снисходительно рассмеялся бесплодный. «Я могу тебе сейчас много чего сказать, и ты поверишь. Но вот представь, что будет, если мой город найдет ваше братье. Думаешь, выпустят из когтистых лап такой клад, а мы, мой народ, так же разберут на запчасти, как и Анли Гиссар?» «Хорошо», – нахмурилась я, – «а почему ты считаешь, что я пойду?» «Ну, во-первых, мне есть что тебе предложить». — серьезно сказал Спящий. — Во-вторых, тебе интересно. И в-третьих, ты многое отдашь за ветер свободы. А если с твоей помощью удастся избавиться от угрозы, что сейчас ставит под сомнение безопасность Огненной долины и Ледяного предела, сама понимаешь, тебя станут воспринимать совершенно иначе, как равную. Я молчала. Спящий правда знал, на чем играть. И, как он верно сказал еще раньше, я уже попалась на интересе, на любопытстве, на сочувствии. А еще я хотела с ним поговорить по-настоящему. «Я не знаю, где находится Анли Гиссар», – осторожно проговорила, нервно сцепив пальцы. «И сам понимаешь, никакое любопытство не стоит жизни. Если ты справишься с вырвавшимися тварями, то я нет». «Я помогу!» Раздался совсем рядом негромкий голос, который заставил вздрогнуть от неожиданности. «Нужен только более высокий уровень доступа в твой разум. Связь нужна, чтобы и ты могла меня звать, и не только во сне». «И чем мне поможет твое присутствие?» Уже догадывалась, каким будет ответ, но все же спросила. «Я – менталист», – спокойно ответил Арвиль. «Один из самых сильных среди ныне живущих». «Смогу помешать им тебя скушать». «Понятно». В голове вертелись какие-то мысли, и меня не покидало стойкое ощущение, что разгадка перед носом и до боли очевидна. Но я просто не могла ее разглядеть. А вернее, не могла даже об этом задуматься. Виски опять сдавила болью, и чем упорнее я старалась сложить мозаику, тем сильнее становилась мигрень. «И еще, Ири, нас мало!» С тоской в голосе сказал спящий. «Нас очень мало осталось. Если истребят последних, то мне и не нужно просыпаться. Разве только чтобы умереть вслед за ними, ведь я не справился». «Ты правитель своего народа?» «Нет». В голосе спящего зазвенела сталь. «Я командир своего отряда». «Эм...» Вздохнула и подпрыгнула, зависла в невесомости и растянулась горизонтально, задумчиво рассматривая потолок, проговорила. «Знаешь, ты сейчас в первый раз за все наше недолгое знакомство идешь на диалог и сам рассказываешь, но понимание это мне не приносит». «Так получается!» Эхом прошелестело по коридору воды. Забавно у нас с тобой получается, не находишь невесело рассмеялась я. Я тебя знаю меньше двух недель, и вполне серьезно рассматриваю перспективу рвануть неизвестно куда, только потому что мне это приснилось. Ты забываешь и о другой грани. С потолка вспорхнула голубая бабочка и стала кружить рядом. Я лениво наблюдала за полетом лазурной красавицы: Кем ты хотела стать? Помнишь же? как зачитывалась всем необычным, с каким интересом рылась в антикварных лавках, искала диковинные камни в высокогорьях Огненной долины, убегала при любой возможности, чтобы узнать что-то новое. Ты хотела движения, развития, а сейчас... «Прекрати!» – коротко рыкнула я, уже понимая, куда он клонит. «Нет!» Жёстко ответил спящий. «Я скажу. Сколько ты замужем? Около полугода? Так когда ты перестала желать ветра в крыльях разума и рьяна? Ты возмущаешься, что твой супруг далеко от тебя и не уделяет внимания. Но что ты сделала, чтобы быть ему интересной? Он гораздо старше, девочка. Ты приводила ему в пример отношения своих родителей». «А знаешь, что сделала твоя мать, чтобы стать равной с мужем?» «Нет, равенство нужно постоянно доказывать, огневка». «Да хватит уже!» Устало выдохнула я, чувствуя, как глазам подступают слезы. «Я все поняла, Арвиль, и это неэтично». «Бить по больному месту?» Иронично поинтересовался ветер моих грез. «Так я не бил Ирьяна, я всего лишь это место обозначил». Ты, вопреки благостным заверениям, все же умудрился покопаться в моей поднокотной. «Так получилось!» В голосе собеседника не было и намека на раскаяние. «А теперь подумай. Ты ведь любишь мужа. Вот как думаешь, станет ли он считать равной скандальную, ничего из себя не представляющую дамочку, а без уважения не будет взаимного чувства?» Я молчала, понимая, что сказать мне нечего. Слушать его было неприятно, но прерывать я тоже не хотела. «А если пойдешь за мной, выпадет возможность изучить Анли Гесар. Вспомни свои детские мечты. Ты же так хотела найти что-то необычное. К чему тысячи лет никто не прикасался. Ценная, Я покажу все, Ирьяна». «Даже то, чего не знают мои соплеменники!» Он замолк, но все же продолжил. «И, наконец, если с твоей помощью исчезнет угроза войны, это будет очень весомой каплей в чашу под названием «взрослая женщина». «Я пойду!» Тихо отозвалась и поджала губы, заглушая вопль здравого смысла об идиотизме решения. Ведь это так по-детски – убегать из дома, пытаться что-то кому-то доказать. «После вылета дракона прошло достаточно времени, чтобы желание уже не так донимала супруга. Значит, я вполне могу отлучиться». «Спасибо!» Тихо прошелестело в искристой полутьме. «Возможно, я пожалею. Но Арвиль прав. Без ветра в крыльях дракон не может жить. И ветер грез и приключений порой важнее того, что поддерживает меня в небе реального мира. Все просто. Чтобы лететь, надо сначала распахнуть крылья». Ты знаешь, есть у каждого удел, Кому-то ближе лед, кому-то пламя, И только ты себе преграда и предел, Когда душа поет и в небо тянет. Ты знаешь, жизнь не ставит нам границ, Свою судьбу мы сами выбираем. Кто хочет, может жить в кругу фальшивых лиц, А я в такие игры больше не играю. Пойми, ведь я немногого хочу Догнать мечту лавандовую дымку. С тобой быть всегда плечом к плечу И перестать идти по жизни невидимкой Сам знаешь, нелегко огонь поймать Он равному удается только в руки Еще труднее пламя удержать Дракон без крыльев умрет от скуки Конец первой книги Текст читала Маликова Анастасия